Глава 15. Тапок сноровиста избавил покойников от оружия, начисто игнорируя причитание Мурлока. Юси что-то пыталась тому объяснить, но в итоге, махнув рукой, подошла к Тапку. М да тяжелый там случай. Они настолько запугали его, что он вообще не готов к какому-либо сопротивлению. Прямо вот вообще. Короче, тут где-то еще трое этих сидят, если я правильно поняла его причитание». «Только трое?» — нахмурился Тапок. «Да», — кивнула Юси. «Остальные уехали в пустыню. Ловить какую-то крутую залетную банду». Тут она даже усмехнулась. «Думаю, ты понял кого». «Ага», — хмыкнул Тапок. «Тут оставили пятерых. Трое где-то в селении. Я так поняла, они бухают. И двое были при Мурлоке». «И вот все эти». Тапок обвел рукой стену и поселок где не было ни души, видно. Ведь все попрятались. Не смогли завалить пятерых маров? Задрали лапки и сдались? Серьезно? Ну, маров было побольше. Да и что ты без оружия сделаешь? Пушки только стационарные. Все ручное оружие у них отобрали. Допустим, даже перебили бы этих пятерых. А дальше что? Когда вся банда сюда придет? «Да», вздохнул Тапок. Если все так, то делать нам тут нечего. Ничем эти доходяги нам не помогут. И что ты предлагаешь? Я? Ничего. Свалить отсюда?» Пожал плечами тапок. Юси дикими глазами посмотрела на тапка. «Как свалить? А спасти заложников? А помочь людям?» «Ммм, а зачем это нам? Ну не эти мары, так другие придут и нагнутых опять. Не сегодня, так через месяц, пожал плечами тапок. Поверь мне, спасать и освобождать стоит тех, кто этого хочет. То хотя бы не боится постоять за себя. А эти, даже если все банды в округе перебить, то найдется кто-нибудь, кто сядет на вершине пищевой цепочки, и будет командовать. Да та же дыра, например. Вот они могут за себя постоять и не боятся драки, перебьют всех маров и соседние поселения по себя нагнут». Ну, это неправильно», — возмутилась Юси. «Такая жизнь», — в очередной раз пожал плечами тапок. «А нам и тем более тут делать нечего. Всем не поможем. Гравиплатформы у них нет. Помочь дыре они не в состоянии. Они и себе помочь не могут». Ну так же нельзя. Да и дядя Мур, но он совсем не боец. Но я уверена, что здесь люди, которые... «Чёрт! Тапок! Пожалуйста, давай им поможем! Они оклемаются. Их просто нужно немного подтолкнуть, помочь!» Тут в разговор все таки вмешался Мурлок, все это время бездвижно стоявший рядом с трупами Маров, будто столбняк поймал. «Да есть у нас платформа, есть!» – проговорил он. «Когда запахло жареным, я ее и весь запас взрывчатки спрятал так, что ни одна песчаная крыса не найдет. «О – оживился Тапок. Уже что-то. Но какого хрена вы все попрятали? Они попытались отбиться. Зачем вы Маров сюда пустили? А! Скривился Мурлок и махнул рукой. Думаешь, мы все идиоты? А ты один тут умный? Думаешь, мы просто трусы? Как бы не так. Никто Маров и не думал пускать. Тогда как? Были тут у меня одни деятели, все хотели приключений на задницу. Ну и нашли, мать их. Уехали в пустыню искать свежий сполох И попали в руки к этим вот. Ну и... Что ну и? Ну и их заставили открыть ворота ночью. Двоих оставили в качестве заложников. Обещали им горло перерезать. Если не откроют. И эти кретины таки открыли. Я как чувствовал, что так будет. платформу спрятал. Взрывчатку. Проворчал Мурлок. А дальше понятно, как все пошло. Мары забрали все оружие, что нашли. Часть людей избили, часть заперли. Думаю, хотят их куда-то увезти. Забрали большую часть наших запасов. И теперь мы каждую неделю им должны долю отдавать. Не отдадим. Сказали, что заберут наших людей. Даже сволочи, соглядатаев оставили. Ясно. Кивнул Тапок, о чем-то задумавшийся. И что делать, думаете? А что делать? Оружия нет. От Маров мы не отобьемся. Допустим, если бы оружие было. Ну. хмыкнул Мурлок. До того, как те идиоты открыли ворота, мы держались и сдаваться не собирались. Если я помогу тебе и твоим людям избавиться от захватчиков, ты выполнишь свои обязательства перед дырой, выпалил Тапок. Да нам бы сначала самим отбиться. Отобьетесь уверенно заявил Тапок. «Дальше поможете дыре, А уж они тогда смогут помочь вам. Так что скажешь?» Мурлок замялся. Было видно, что ему крайне не хочется вступать в войну, но и другого выхода он найти не мог. Не было его, другого выхода. «Выполним, конечно, но...» «Ну...» — нахмурился Тапок. «Что еще за но?» «Чтобы от Маров отбиться, нужно всех вооружить». Я признателен тебе за помощь, но твоих бойцов слишком мало». «Нас четверо», — поправил его тапок. «Немногим лучше», — отмахнулся Мурлок. «Оружие где-то взять надо. А у нас, если и найдется пара стволов, которые ребята припрятали, это уже хорошо». «Вон, Смаров трофей есть», — он кивнул на трупа, с которых уже успел снять оружие. «И еще ведь у вас трое тут где-то сидит». «Пять пушек», — вздохнул Мурлок. «Этого все равно недостаточно. Чтобы держать оборону, надо вооружить хотя бы человек 15. В целом пушки у Тапка были. Они везли в прохосы как обменный фонд, и просто на всякий случай пара автоматов, несколько дробовиков и целый ящик пистолетов всех видов и сортов. Но отдавать их вот просто так, но отдавать их вот просто так, за здорово живешь не хотелось». Тапок никогда не был жадным, его даже можно было в кои то мере назвать самаритянином, однако здесь, на пекле, существовали свои правила, и отдавать последнее просто так было никак нельзя. «Так, предположим, оружие я вам могу найти», — наконец решился Тапок. «Что за него вы готовы дать?» «В смысле дать?» — удивился Мурлок. «В смысле, что пушки нам отнюдь не с неба упали?» Их можно было бы поменять на жрачку, воду, топливо. Что у вас есть?» Тут Юси сердито посмотрела на тапка. Вообще-то, по ее мнению, оружие как раз-таки упало с неба. Вернее, от щедрот Дона Сальваторе, что в принципе равнозначно. Однако, несмотря на свое возмущение, она сумела сдержаться и промолчать. «А что тебе надо, любезный?» Меж тем спросил Мурлок. «У нас есть много грибов, но, думаю...» Они тебя вряд ли заинтересуют. Оружия и тому подобного нет. Топлива. Ну, что-то можно придумать. О! Внезапно оживился он. Слушай! А может тебе раб нужен? Тапок резко посуровил. И Мурлок это сразу уловил, принявшись объясняться. Не, не, не. Это не мы его в рабы взяли. Это, короче, совсем дурацкая история. Мы нашли его в пустыне. Парня сильно поранили. Нас притащили к нему его же собаки. Собаки? До сих пор Тапок не видел на пекле ни одного обычного животного. Даже вместо крыс тут были какие-то местные хвиты, или скорее альтернативные. Да, геномодификанты, редкая штука по сути. Штучная работа под заказ. Так вот, одна из его собак прибежала в лагерь наших людей, которые как раз возвращались из хаба. Наши пытались ее поймать. Но она не давалась, бегала, гавкала, но не нападала. В конце концов, кто-то догадался пойти за ней. И она таки привела их к бесу. Он был почти мертв. Вторая его псина храняла тело хозяина. И возле него валялось аж три порванных на лоскуты Ха. Это ящерица такая. «Я знаю, кто такие Ха», — прервал его тапок. «Ну и дальше что?» «В общем, привезли его сюда. Я его выходил». Пришлось даже автодок подключать. досталась беда аж семь пуль. До сих пор не понимаю, как он выжить умудрился. Впрочем, как знаю, у него подкожная броня имелась. Именно она ему жизнь спасла». «Подкожная броня?» — удивился Тапок. «Вот уж кого тут не ожидал встретить, так это серьезного модификанта». Мурлок при описании медицинской части своих действий весь аж светился описывая их настолько живо, что было понятно. Вот это вот тема его по-настоящему интересующая, а не все эти мары, оборонное селение и оружие. Когда он пришел в себя, закончил Мурлок, то начал нести всякую околесицу. Какую именно? Заинтересовалась уже Юси. Да что-то вроде того, что его жизнь теперь принадлежит мне, мол, я его спас, и теперь пока он не отплатит мне тем, что должен будет, ля-ля-ля, «Я, честно, особо не слушался в этот бред», — признался Мурлок. «А бесом кто его назвал?» — спросил Юси. «Да он сам». Сказал, пока не закроет долг, он не человек, а бес. «Ох, и намучились мы тут с ним, я вам скажу». Работать руками он не хотел. Попытки поговорить игнорировал. Усядется где-нибудь в теньке и медитирует типа. А жрал за двоих. За троих, если еще его собак считать. Короче говоря, парень этот явно тут давно, и все окрестности знает. За себя может постоять. Может вам такой понадобится?» «Но должен-то он тебе», — заметил Тапок. «А я должен тебе. Жизнь за жизнь. Думаю, получится объяснить ему, что теперь он с вами». Тапок сделал вид, что задумался, хотя все уже решил. Этот бес явно не простак. И в отличие от всей остальной команды, С ним можно будет провернуть то, что раньше Тапку и не снилось. В том плане, что в отличие от Полоза, Вика и UC, этот модификант должен был уметь воевать. Более того, еще и наличие у него псов. Как знал Тапок, модифицировать псов, вырастить их, установить на них киберимпланты, наверняка еще синхронизаторы, позволяющие владельцу чуть ли не напрямую управлять питомцем, стоит приличных денег. А раз у этого беса такие деньги были, то он их где-то заработал. Где? Да наверняка ли наемник, или бандюк. Тут выбор небольшой. И при любом из этих раскладов выходило, что бойцом он должен быть умелым. А заполучить такого в команду очень хотелось. Да и собаки еще в придачу. Они сами по себе ценность. Это же не роботы и не аоды. Это именно киборги. Мозг собаки плюс позитронный мозг в усовершенственном искусственном, ну или модифицированном теле. Сколько открывается перспектив и тактических возможностей. Ну и, наконец, заполучить даже на время в союзнике парня, знающего пустыню как свои пять пальцев, это было заманчиво. А там, глядишь, расскажет, где взял таких вот собак. Может, и тапку там обломится. Собственно, когда-то это было его мечтой. Когда такие модификанты только появились, столь ли бешеных денег. Тапок надеялся собрать нужную сумму, но не срослось. А дальше все завертелось, закрутилось и стало не до собак. Уже окончательно приняв решение, для вида он решил таки поторговаться. К тому же подошедший Пола, слышавший весь разговор, корчил страшные рожи, увидев задумчивость на лице командира. «Один боец, пусть и с киберпсами. Это, конечно, круто, но как-то маловато. Давай так. Я выдам вам оружие, примерно стволов 20, Но после того, как закончим с марами, половину вы мне вернете. Ну и понятное дело» дырре помогаете мурлок посмотрел на тапка эдак лукаво и закивал конечно конечно договорились тапок усмехнулся «Учтите, если попытаетесь финтить не выйдет мы умеем заставлять людей выполнять обещания мурлок побледнел но взял себя в руки кивнул и заявил уже куда более серьезным тоном я понимаю но в любом случае мы не мары и не будем вас обманывать. Помощь дыры нам однозначно понадобится, значит, и им помочь придется. «Хорошо, что понимаете», — хмыкнул Тапок. «Так, Юси, иди со своим другом в проходец и достаньте оттуда сама знаешь, какие ящики. Выдай их ему, и пусть сам распределит между своими людьми, он-то лучше знает, кто чем умеет пользоваться, а я пойду и найду остальных маров». «А справишься нахмурился Полос. «Справлюсь», — уверенно кивнул Тапок. «Как раз опробую их же игрушки». Он похлопал по лазерным пистолетам, занявшим пару карманов на тапковом снаряжении. Юси отправилась к проходцу, из которого вместе с Виком начали выгружать пушки. Мурлок быстро разъяснил Тапку, куда идти, и бросился к ближайшему строению, из которого опасливо выглядывала пара человек. Тапок же направился в глубь селения. Когда он подошел к импровизированной тюрьме, То еще метров за двадцать учул разящий оттуда запах дерьмового самогона. На всякий случай он заранее достал один из лазерных пистолетов, во вторую руку взял собственный ствол. Мало ли что, чужое оружие непроверенное, оружие может и подвести. Впрочем, прямой нужды в применении ствола сейчас не было. Вся тройка маров беззастенчиво дрыхла, развалившись в явно экспроприированных из чих-то домов креслах, расставленных вокруг не пойми откуда, Притащенного стеклянного офисного стола. На столе толстым слоем лежали объедки. Стояла батарея пустых пузырей. В мерзких лужицах то ли пролитого самогона, то ли соуса плавали окурки, и над всем этим кружили мухи. В клетках неподалеку тапок увидел несчастных. Те были настолько подавлены, что даже не обратили внимания на появление тапка. Но ничего, если их выпустить, мигом чухаются. Но сначала предстояло решить проблему с марами. Тапок задумчиво посмотрел на лазерник, потом на Маров. Нет. Убивать их ему было нисколько не жалко. Однако использовать их в качестве языков очень даже имело смысл. Тапок огляделся. О! Похоже, Мары планировали куда-то своих пленников отсюда забирать и подготовились к этому. У входа в импровизированную патию валялись скопом грубые кандалы. Судя по их виду, выкованные не слишком умелым кузнецом, да еще и в спешке. Тем не менее. Свою функцию эти изделия должны были выполнять. А чего еще надо? Ну подумаешь, неэстетичное. Через несколько минут из перегретого затхлого помещения жмулись от яркого света, стали выходить пленники. Всего человек 10. То ли просто заложники, то ли отобраны для последующей транспортировки. К слову, откуда? Зачем марам рабы? Тапок намеревался получить ответ на этот вопрос, причем в ближайшие сроки. Ведь теперь места в клетках, где сидели местные, заняли мары, заботливо скованные и лишены не только оружия, но и всей одежды, кроме нижнего белья. Но и были они теперь немножко помятые. Когда Тапок заметил среди пленников еще и детей, его охватило злоба, которую он выместил на марах. Никакого видимого эффекта, кроме невнятного ворчания, это не породило, но ему хотя бы стало полегче. Тапок запер тюрьму и вышел наружу. Тут пока делать нечего. Пусть мары проспятся, протрезвеют, прочувствуют все последствия пинков, которыми он их щедро одарил. Немножко помаринуются без воды, еды и сортира, скажем, пару дней, и вот тогда уже не будут все цело готовы к беседе». Вернувшись к проходцу, Тапок обнаружил возле него группу уже вооруженных и явно настроенных воинственно людей, деловито проверяющих оружие, набивающих магазины патронами. Конечно, среди них хватало неопытных, державших оружие так, будто оно вот-вот загорится, но и явно стрелянных хватало, наверняка из разведчиков селения. Собственно, последние помогали, подсказывали и учили неуверенных. Ну и отлично, как подумалась Тапку. Хоть с этим порядок, и не придется местное ополчение тренировать самому. Среди скваторов Роквилла Тапок приметил Мурлока. Местный скулап успел вооружиться. Хотя смотрелся крайне потешно, с отбойником в руках, в старой каске и бронике токсичных мародеров. «Тапок, мои люди готовы!» — сходу заявил он. «Что с теми тремя? Что с пленниками?» «Пленников выпустил. На их место маров посадил», — ответил Тапок. «Всех троих?» — удивился Мурлок. «А что там сложного? Они нажрались в сопли. Что хочешь с ними делай?» — хмыкнул Тапок. «Теперь так. Объясни своим людям, что меня нужно слушать, как пророка, мессию, родную маму, короче, как самого главного человека в их жизни. От этого будет зависеть, будет ли это победа без крови с нашей стороны, или же героическое сражение с кучей трупов со всех сторон. Все мои приказы выполнять беспрекословно, не спорить, не переспрашивать, просто делать, понял?» Тот кивнул. «И кто у тебя самый сообразительный?» «В смысле?» «Сержантов надо назначить», — пояснил Тапок. «Разобьем всю эту толпу на несколько групп. У каждой будет свой командир». «А, понял». Мурлок быстро отдал несколько указаний, и трое людей, отделившихся от остального отряда, подошли к Тапку. «Значит, слушайте сюда». Оглядев их, Тапок удовлетворенно кивнул. Все трое вполне умело держали оружие. Прямо-таки его ели глазами явно понимали, что им предстоит. Скоро сюда заявятся Мары, и мы должны быть готовы их встретить.